Глава 6 Логан вскочил, оглянулся, мазнул по ней нечитаемым взглядом и поспешил навстречу сыну. «Мы здесь, Соня. Ты чуть было ужин не пропустил». Тима осмотрелся по сторонам. Растёр кулаками глаза. «Мы попали в шторм?» — зевнул беззаботно. Карина перевела удивлённый взгляд на воду. И правда, шторм не шторм, но океан волновался и поднялся ветер. Они даже приспустили парус, но погружённая в Логана и в то волшебство, которое происходило, Карина этого даже не заметила. Как странно. Никогда раньше она такого не испытывала. Даже когда думала, что влюбилась в Громова. И сейчас это было что-то выходящее за рамки её опыта. Не просто животное эгоистичное стремление обладать, а желание самой отдаться. Всю себя в нём растворить, если это только понадобится. «Потребность быть с ним, никогда больше не отпускать, потому что нет её. Её вены с его переплелись, её сущность, он её, её. И кто может объяснить, откуда это берётся? Понимание своего, тебе предначертанного человека, того, кто не обязательно лучше или хуже других, просто он твой. И это как тавро, как диагноз». «Карина, Карина!» — ворвался в мысли настойчивый голос — «Извини, что то сказал?» «Нас пригласили на ужин». Палуба покачалась под дрожащими ногами девушки, когда она шла к столу. «Так красиво, колеблющиеся пламя свечи, отливающие серебром приборы, но главное он, сидящий напротив». «Это рыба? А где мои наггетсы?» «Наггетсы ты ел вчера, Тим. Попробуй, какая вкусная зубатка. Это я её поймал. Ну, что скажешь?» «Бэ, я не люблю рыбу». «Тим?» Присёк споры с сыном Логан. «Ешь. Это и правда очень вкусно». Логан делал вид, что между ними ничего не произошло. Нет, Карина, конечно, не ожидала, что он тут же при сыне начнёт с ней флиртовать, но и к его показному равнодушию была не готова. У неё внутри всё вибрировало от эмоций. Ей хотелось во всю глотку орать, как тогда, когда она поборола Марлина. Вряд ли Логан до конца понимал, что для неё значила эта рыбалка. Может быть, только о чём-то догадывался. О том, что, сражаясь с сильной, полной грацией рыбой, на самом деле Карина сражалась с собой. С собственными страхами и комплексами неудачницы. И у неё получилось. Она смогла. Чувство уверенности в собственных силах, которого она не знала раньше, оказалось таким пьянящим, хмельным. И ни один наркотик не давал ей тех незабываемых ощущений. Она их вообще не знала. И тогда, распластавшись на тёплой палубе, покрытая с ног до головы горьким потом и солью, она чувствовала такой нереальный подъём. Она жила, а сейчас снова медленно умирала. Карина сжала пальцы на запотевшем бокале с водой и отвела взгляд в сторону. Уже почти стемнело. Куда ни посмотри бескрайнее волнующееся море, очерченное с одной стороны ломаной, полустёртой ластиком ночью линией берега. «Завтра мы увидим знаменитые дома на сваях». Мане приложу, зачем кому-то понадобилось строить их посреди океана? А затем, что в океане ты был вне досягаемости закона о запрете азартных игр, действующего на территории Штатов. Выходит, это было обычное казино? Ничего обычного там не было. Может быть, Логан продолжил бы свой рассказ, да только Тим он показался неинтересным, и он спросил отца о чём-то своём. Карина отложила приборы и встала из-за стола. «Я прогуляюсь?» «Не очень хорошая идея. Ветер усиливается». «Я осторожна». Погода портилась на глазах, как и настроение Карины. Она прошла на нос, вцепилась пальцами, в поручи не уставилась вниз. Туда, где прожорливые крутые волны лезали белые бока Марины. Ужасная в своей красоте картина. «Карина, у нас не радостный прогноз. Капитан принял решение бросить якорь, чтобы не рисковать. Здесь неподалёку есть уединённая гостиница». «Нас заберёт катер». Голос Логана прошёлся по её телу мёдом. Карине было всё равно. Шторм, штиль, лишь бы с ним. Она со страхом думала о том, что их плавание будет коротким. А что потом? Она медленно обернулась. Логан...» Он покачал головой. «Я должен извиниться». «Нет, нет, пожалуйста, только не это». «За что?» прошептала Карина. «Я не должен был тебя целовать. Это было неправильно». Она сжалась, плечи окаменели. "Почему?" спросила, не поднимая глаз. "С трудом подавляю в себе желание вновь забраться в кокон своего одиночества. Потому что это порыв, понимаешь? Завтра мы бы об этом пожалели". Карине хотелось крикнуть ему в лицо, «говори за себя, но тем самым она бы ещё сильнее себя унизила. "Ты всё ещё скорбишь по жене?" дала последний шанс и себе, и ему. э да. Да, конечно. Он врал. Карина чувствовала, что Логан её отталкивал не из-за любви к другой. И не из-за уважения к её памяти. Возможно, таким ответом он просто хотел пощадить её самолюбие. «Так воспользуйся же этим шансом», — орала в мозгу. «Но какой-то дьявол ей не давал сделать это. Может быть, слабая вера в то, что она ещё стоит чего-то, появившаяся после проклятой рыбалки». от «Отчего она умерла?» Логан стиснул челюсти. Яхту всё сильнее болтала по палубе туда-сюда сновал экипаж, а они стояли друг напротив друга. «Саркома, всё случилось очень быстро, за каких-то два месяца. Могу представить, как это страшно. Нет, не думаю». Впервые с момента их встречи у Пирса Карина услышала сталь в голосе Логана. Интересно, как бы он себя повёл, если бы она прямо сейчас призналась, что в своё время тоже столкнулась с онкологией. и перенесла всё, начиная от химиотерапии, заканчивая трансплантацией костного мозга. Что бы он сказал, если бы знал, что каждый её день отвоёван зубами, когтями вырван у старухи смерти? Он бы поцеловал её снова? Хотя бы из жалости поцеловал? Если бы знал, что болезнь всё ещё может вернуться, в любой момент вернуться. Заслужила бы она в его глазах хоть чуточку одобрения, хотя бы за смелость жить. «Извини, я не хотела теребить твои раны». «Отправляйся в каюту, Карина. Я сообщу, когда мы сможем сойти на берег». Устало вздохнул Логан. И не было ничего в его взгляде больше. Ни огня, ни интереса. Только эта всепоглощающая усталость. Карина не спорила. Отступила на шаг и судорожно вдохнула, наполненный озоном воздух. Надвигающийся шторм ревниво обдувал ветром. Юбка сарафана то надувалась колоколом, то похотливо льнула к ногам, и от этого обгоревшую кожу соднила. Черноту штормового неба разбавляли золотыми красками огни береговой линии. А как быть с той тьмой, что в душе? Она не могла больше так. Перед ним нараспашку кивнула головой, как болванчик, и спешно спустилась вниз, в одиночество, в безопасность. На неё накатила уже знакомая затягивающая воронкой хандра. Она легла на узкую койку и отвернулась к стене. Накрылась с головой одеялом. Карина старалась думать о том хорошем, что с ней сегодня произошло, и не замыкаться на бессловесном окончании вечера. Но мысли то и дело возвращались к Логану. «Ты будешь моим. Обязательно будешь». «Карина, пойдём, за нами прибыл катер». Он даже на неё не смотрел. А потому не видел, как ей было страшно. Лодка казалась ненадёжной, а Карина по-прежнему боялась воды. Они добрались до берега быстро. За каких-то пару минут, а в её летоисчисление прошла целая вечность. Карина смотрела на бушующие воды океана и судорожно комкала пальцами мешок с одеждой. Чёрная паника лепила к телу. Ей казалось, что лодка перевернётся, и всё закончится. Так бездарно закончится. Прав был Логан, в этой жизни всё должно иметь смысл. Уже у самого берега начался дождь. Ветер просто взбесился, они ступили на мокрый песок. «Карина, скорее, к Перекрикивая непогоду, проорал Логан. Вода струилась по её волосам, стекала по лицу и шее. Его рубашка прилипла к телу, как и её платье. На негнущихся от сковавшего тела ужаса ногах Карина пошла вслед за Логаном. Тот нёс на руках сына, а больше никто не додумался ей помочь. Не предложил руку. Отель, о котором говорил Логан, представлял собой стоящее прямо в море бунгало, Карина не была уверена, что это им сейчас нужно. Суша была предпочтительней, но у них не было альтернативы. Похоже, эта гостиница располагалась в довольно уединённом месте. Домик им выделили быстро, и пока Логан занимался оформлением, Карина с Тимом даже успели принять горячий душ. Вообще, конечно, в тот момент она бы многое отдала за ванну, но побоялась оставить мальчика без присмотра. Всё же дом на воде, а вокруг, куда ни глянь, бушующий океан. «Что делаешь?» — спросил у мальчика, усаживаясь рядом с ним на диван. Как и всякий ребёнок, которому было чушь до понятия личного пространства, Тим улёгся ей на колени и щёлкнул пультом. Телевизор зашипел. «Вряд ли ты что-то найдёшь из-за непогоды. Если хочешь, я могу включить тебе игру на телефоне». Тим обрадованно закивал. Логан вернулся как раз в тот момент, когда она включила мальчику гонки. «Дождь не утихает?» Мужчина покачал головой, но расстроенным он не выглядел. Казалось, ему нравится это всё. Вызов, который бросила непогода. И то, что команда с ним справилась. Его глаза сверкали, обычно циничная улыбка стала искренней и мальчишеской. Сейчас их сходство с Тимом бросалось в глаза, как никогда до этого. То, что Карину пугало до Дейкотой, Логана делало счастливым. Он собрал в кулак мокрую ткань футболки и стащил себя. Карина резонно отвела взгляд и с удивлением обнаружила, что Тим просто отключился. Во второй раз за этот день. Как просто всё у детей. Даже завидно. Сама она сегодня вряд ли сможет уснуть. Логан тоже сходил в душ, переоделся в сухие джинсы и вернулся в гостиную, которая соединяла две спальни. «Извини, мне нужно сделать несколько телефонных звонков». «Ну, конечно». Бизнесмен его уровня не может долго оставаться без связи. Карина пожала плечами, забрала из ослабевших рук Тима телефон и вышла, чтобы тоже поговорить с роднёй, заверить их, что у неё всё в порядке. Карина покончила со своим отчётом гораздо раньше, чем освободился Логан, и она имела возможность понаблюдать за Логаном в деле. Ей нравилось то, что она видела, он был абсолютно на своём месте. Казалось, нет ничего, чего бы Логан не знал о работе своей компании. Жёсткий, непростой, требовательный, контролирующий всё от начала и до конца. Вот таким был Логан Уэллс. «Я думал, ты спишь», — удивился он, когда наконец отложил трубку. Карина лишь пожала плечами. «Было занятно послушать, как ты распекаешь совет. Поверь, есть за что. Амбициозные инновационные проекты никогда не создаются теми, чья главная цель — сберечь свой покой. К сожалению, мне достались именно такие люди», — сухо заметил Логан. Кажется, мужчина был совсем не рад, что она здесь торчала. «Уверена, что ты их встряхнёшь», — пробормотала Карина, резко вставая. «Спокойной ночи, Логан». «Спокойной ночи». Ей снился океан. Ласковый, тёплый. Она погружалась в лазурную, кристально-прозрачную воду, пронизанную лучами солнца. Поднималась к поверхности и качалась на волнах. А потом налетел ветер. Небо вмиг потемнело, налилось свинцом, хлынул дождь. Ласковые воды стали пугающими и неприветливыми. Они накрывали её с головой и утаскивали в пучину. Карина барахталась, отчаянно била руками в судорожной попытке спастись, но злая вода не отпускала и своими солнечными путами тянула её на дно. Всё, её кислород закончился. «Это сон! Это сон, слышишь? Тебе просто снится кошмар!» Карина села на кровати и со свистом втянула воздух. «Всё, девочка, всё, это просто кошмар!» «Логан, как ты тут...» — пробормотала бессвязно. «Ты кричала...» «О, Господи, в последнее время это происходит так часто. Твои сны...» Карина облизала губы и кивнула. Она никому не рассказывала о своих кошмарах, а сейчас поняла, что если и дальше будет держать их в себе, они возьмут вверх, станут её реальностью. «Я тону. Каждый раз тону в них...» Кислорода всё меньше и меньше, лёгкие горят, вода проникает в нос, рот. Всё позади, слышишь? Всё уже позади. Логан прижал Карину к своей груди и провёл по волосам ладонью. Так как она сегодня мечтала, глядя на них с сыном. Её колотила крупная дрожь, но сейчас девушка уже не могла утверждать, что тому виной был приснившийся ей кошмар. Она вдохнула аромат Логана, ставший её афродизиаком. и опьянённая им вскинула дрожащие ресницы. Он обманывал её. Нацепив равнодушную маску на лицо, он её обманывал. А сейчас эта маска сползла, и сладкая правда открылась. В нём бушевало то же неистовство, что и в ней самой. Оно клокотало и рвалось наружу. На них надвигалось что-то пострашнее бушующей за окном непогоды. К чёрту! Карине не было страшно.